Глава тридцать В девятнадцать пятнадцать вереница машин направилась в Манфор-Латур, следом ехала скорая. На этом настоял Адамберг. 20 Двадцать минут спустя показался дом Легию. Машины одна за другой въехали на грунтовую дорогу. Как и предсказывал Нарбер, стоило первому полицейскому выйти из машины, как собаки подали голос. Пятеро мужчин и ретанкур занялись сухими деревьями, легко проделав проход в изгороде, а собаки залились яростным лаем. Адамберг с трудом вылез из машины и заковылял к своим. «Мясо, быстрее, прямо сейчас!» — сказал он. «Пси намчатся прямо на нас!» — сообщил Вейренг, проверяя пистолет. Входная дверь отворилась, и на пороге появился красивый мужчина. «Это, наверное, есть лигию. Решил проверить, все ли в порядке», — тихо сказал Адамберг. «Только он не боится питбулей». Виеренко и Наэль, наконец, разбросали все мясо, достаточно близко к изгороди, чтобы удобнее было стрелять, и собаки набросились на еду. Они уже не лаяли. Лейтенант выставил руку с пистолетом из-за изгороди и прицелился собаки в горло. У бобса один за другим упали на землю бездыханными». В наступившей тишине они увидели, как Легию, стоявший слишком далеко, чтобы разглядеть убитых псов, пожал плечами и снова закрыл дверь. Ритан закончила пробивать проход в Изгороде и была готова присоединиться к северной команде в сопровождении Виеренко. Было восемь часов вечера. В большой комнате зажглись огни, подсветив два широких окна. «Все продвигаются ползком, прижимаясь к земле, каждый занимает заданную позицию», — сказал Аденберг. Трава подстрижена коротко, но снаряжение будет вам мешать. Ни одного торопливого движения, времени у нас достаточно. Группа Веренко, как только услышите грохот со стороны входной двери, начинайте ломать заднюю». Адамберг, оставшись с четырьмя охранниками и пистолетом в руке, наблюдал за тем, как полицейские медленно подползают к своим позициям. Как только 12 бойцов матье добрались до двери, комиссар поднял руку и махнул Адамбергу. Это означало, что сейчас они выбьют замок. Он оказался настолько крепким, что поддался только после шестого выстрела. Один из полицейских вышиб ногой изуродованную дверь, тринадцать человек ворвались в комнату, встали подвое за спиной каждого из мужчин, сидевших за столом, и приставили им оружие к затылку, другой рукой обхватив за подбородок. Матье узнал Легию, красивого юношу со школьной фотографии, но остальные четверо были ему незнакомые. Он бросился на Рабика, который, остановившись посреди комнаты, в одной руке держал бутылку, а другой тянулся к пистолету. Резким движением комиссар разоружил его и слегка придушил, обхватив за шею рукой и приставив пистолет к сонной артерии. «Где девочка?» – зарал он. 46 полицейских, у вас нет шансов! Где девочка?» – крикнул он еще громче. «Не понимаю, о чем вы», – ответил тот придушенным голосом, но, как всегда, надменно. Я приехал к друзьям поужинать и не представляю себя, какой девочке вы говорите. «Заберите у них оружие и наденьте на них наручники», — скомандовал Матье, силой принудив Рабика сесть. «Девочка!» — заорал Берон, стряхнув Легию. «Где ты спрятал девочку? В подвале? Твой шеф пришел в столовую оттуда?» «Девочка? Никаких девочек здесь нет», — отрезал Легию. «А игрушки, одежда, детский матрас? Ты сам собираешься на нем спать?» В это время северная группа проникла в заднее помещение, это была кухня. Немного помедлив, Веренг подал знак Ританкур. Все оставайтесь здесь, велел он полицейским. Ританкур, идем к подвальному окну. Невозмутимое спокойствие бандитов вызвало тревогу у Ританкур. А вдруг девочка не здесь? Вдруг игрушки и детские вещи Лигию купил для какой-нибудь маленькой родственницы? Да, но матрас. Матрас доказывал, что девочка здесь. Они с Виренком распластались на траве и посветили фонариком в маленькое окошко над самой землей. «Вы ее видите?» — спросил Вейренк. «Да, маленькая фигурка на матрасе. Посветите немного правее. А это кукла, у нее пушистые светлые волосы. Она там, Веренк, она на самом деле там!» «Вы испугались?» «Да!» «Я тоже. Сообщу, Матье. «Где у тебя подвал?» — получив сообщение, спросил Матье у Лигию. Тот пожал плечами и улыбнулся. «Лестница слева от вас. Желаю удачи!» Не успев еще спуститься по ступенькам, Матью и Берон поняли, что означало насмешливая «желаю удачи», которая самоуверенным видом бросила им след Легию. В подвал вела бронированная дверь. «Роза, Роза, скажи что-нибудь, это полиция!» — прокричал Берон. Не дождавшись ответа, Берон стал молотить в дверь чугунными кулаками, продолжая звать девочку, но напрасно. «Может, они ее уже убили?» — в панике воскликнул он. «Или ранили, чтобы она молчала?» «Отсюда Рабик и шел», — стиснув зубы, проговорил Матье. Он поднимался из подвала. Он в бешенстве взлетел по ступеням и кинулся на Легию. «Бронированная дверь. Тебе весело, да? Мы разобьем твою кирпичную стену и заберем малышку. Она внизу, и мы это знаем». «По-вашему, я идиот?» — хмыкнул Легию. «Кирпичная стена изнутри обшита броней». «Давай сюда ключи, быстро, а то я начинаю нервничать!» Рука дрожит, а ствол снят с предохранителя. «У меня нет ключей!» «А у кого они? Где спрятаны?» — в ярости прорвал Матьё. «Тому, кто мне их передаст, освобождение от обвинения в похищении ребенка и смягчающие обстоятельства для остальных преступлений!» «Какие гарантии?» — подал голос Рабик. «Ты ведь знаешь, где они, правда?» «Конечно, Великий Вождь и никому бы их не доверил. Великий Вождь сам все решает, ведь он не доверяет и никому, из своих людей, даже Лигию». «Гарантии», — повторил Рабик. «Запрошу министерство», — ответил Матьё, хватая телефон. За столом раздалось недовольное ворчание. «Взрослевая мразь!» — рявкнул лигию, обращаясь к Рабику. «Подлый предатель, ты всегда думал только о себе, и сейчас тоже. Тебе лишь бы самому соскочить. А на нас ты плевать хотел. Ты за это заплатишь, Рабик, уж поверь!» Берон в растерянности смотрел на своего шефа. «Рабика амнистирует или вроде того? Он об этом смеет просить?» Матье холодно посмотрел на него, набирая сообщение о у которого спрашивал совета, как быть дальше. «Быстро пришли мне Меркаде», — тут же ответил Адамберг. «Как поступишь?» «Подделаю ответ из министерства. Меркаде его тебе перешлет». «Черт, а он может?» «У него получится. Пришли его скорей». «Берон Меркаде, немедленно отправляйтесь к Адамбергу», — приказал Матье. Его рана открылась и воспалилась. Быстро поднимается температура. «У вас тут есть аспирин?» — спросил он у бандитов. «Можете нам дать?» «Иди к черту, процедил Рабик. «Не смейте ничего им давать! Пусть Адамберг сдохнет, хоть чем-то нас порадует!» «Банда подонков!» – бросил Матье. «Банда гнусных подонков!» Матье сбегал в ближайшую спальню, схватил первую попавшуюся чистую простыню и сунул ее Берону. «Бегите, что есть духу, Берон! И вы тоже меркаде!» «Вы нужны Адамбергу! Остановите кровотечение и вызовите скорую!» Двое полицейских, обезумев от волнения, помчались со всех ног к дыре в изгороде, где их ждал Адамберг, сидя с телефоном на коленях. «Но вам ведь не хуже!» «Это была хитрость, Матьё. Ему надо было отправить вас ко мне. Меркаде, времени ждет. Вы слышали, что сказал Матьё?» «Да, он сделал Рабику с ног предложение при условии, что тот отдаст ключи от подвала, бронированного спереди и сзади». Освобождение от обвинения в похищении ребенка и смягчающие обстоятельства при рассмотрении остальных преступлений. Этого нельзя допустить. Это невозможно, комиссар. Это возможно, потому что это сделаете вы, Меркаде. Напишите фальшивое сообщение, якобы отправленное из министерства. Я вам его продиктую, а вы его сразу же отошлете матье. Вы сможете взломать мессенджер министерства? Я давно уже это сделал, ответил Меркаде. Адамберков в знак восхищения отдал ему честь, приложив руку к виску. «Тогда пишите. А наверху поставьте шапку Министерства внутренних дел». «Будет лучше, если я отправлю матью еще и подлинные сообщения, которые вы получали, а то вдруг Рабик захочет их сравнить». «Точно! Вы уже там?» «Еще пару минут. Вот, я на месте. Сможете почистить следы?» «Само собой, комиссар. Тогда пишите». Единственно в целях спасения жизни ребенка просим месье П. Рабика обеспечить доступ в подвал. В обмен предлагается освобождение от обвинения в похищении и смягчающие обстоятельства по другим статьям обвинения. Особые условия, в случае последующих противоправных действий со стороны месье Рабика или попытки бегства, вышеупомянутая договоренность об исключительном снисхождении немедленно теряет силу. Готово. Прочтите внимательно, Берон. Даже одна орфографическая ошибка может все испортить. Берон поправил пару ошибок, и Меркаде показал Адамбергу свое творение. Комиссар не нашел ни одного отличия от настоящих сообщений, полученных им из министерства. Лейтенант, вы просто ас! Как вам удалось воспроизвести подпись? Она есть у них на сервере. Вытащить ее нетрудно. Пересылайте все матье, велел Адамберг, передавая телефон лейтенанту. В гостиной царила тишина, изредка прерываемая проклятиями сообщников Рабика. В их единстве была пробита брешь. Пьер Легию напряженно думал, как отомстить Рабику за предательство. Его скоро отправят в камеру, как и остальных, но и сидя в камере можно много чего сделать. Рабик должен заплатить. Матио, взвинченный до предела, сохранял безмятежное выражение лица. Вернулся Берон с разорванной простыней в руках. Мы его перевязали, сообщил он. Но температура высокая, ему нужна помощь. Мобильник Матио несколько раз звякнул. Пришли сообщения. Комиссар неторопливо вытащил телефон из кармана. Ну вот, спокойно произнес он, показав Рабику сообщение из Министерства внутренних дел. Доволен? Рабик прочитал текст, изучил шапку, еще несколько раз все перечитал и поджал губы. Очевидно, он терзался неприятными подозрениями. «Вот сообщение, которое получала Дамберг от Министерства после ваших угроз», — сказал Матьё. «Он только что переслал их мне. Можете сравнить, если хотите». Все прекрасно», — наконец произнес рабик поднялся и самодовольно улыбнулся, как человек, у которого всегда все получается. Полицейские, не полицейский, какая разница? Он был уверен, что, оказавшись на свободе до суда, сумеет скрыться. «Ключ», — приказал Матьё, забрав у него свой телефон. «Пойдемте», — сказал Рабик, не глядя на сообщников. Он чувствовал, как растет их ярость и презрение, но это его совершенно не волновало. «Не расстраивайся, Пьер. Я перепрятал его», — добавил он, «так что ты все равно не смог бы отдать им этот ключ». Матье приставил к его спине пистолет, и они стали спускаться по лестнице в сопровождении Берона и Ританкур. На полдороги Рабик остановился протянул к стене руки в наручниках, ухватился за кирпич и осторожно вытащил его. Матье ощупал нишу и достал из нее длинный блестящий ключ. «Отведите его обратно, Берон», — сказал он. «А вы, Ританкур, не уходите. С женщиной ребенок быстрее успокоится». Комиссар в два прыжка слетел вниз, открыл бронированную дверь и опустился на колени рядом с маленьким матрасом, на котором лежала роза. Он прижал ухо к ее груди, поднял тонкое одеяло Несколько раз повернул ребенка с боку на бок, словно мешок с мукой, ущипнул ее, заговорил с ней, потом снова укрыл и осторожно опустил ее голову на подушку. «Она жива, не ранена», задыхаясь, произнес он, «но ее накачали наркотиками, в этом нет сомнений. Какую ей дали дозу, смертельную или нет, неизвестно, но надежда есть, потому что она дернулась, когда я ее ущипнул, к тому же она слышит, что ей говорят». Но главное, она в таком состоянии недавно. Вот что сделал Рабик перед самым нашим приходом. Он дал ей наркотик. Надо сказать спасибо Адамбергу, что он притащил сюда скорую. Через 20 минут она уже будет в Рене, в больнице, и ею займутся. Нужно принять меры в течение первого часа». Завернув девочку в одеяло, Ританкур схватил ее на руки и бегом отнесла в скорую, которая помчалась в Рен, включив сирену. Матье позвонил Жоанну и сообщил ему, что девочку нашли. Он услышал, как тот заплакал, на сей раз от облегчения. «Розы везут в больницу», — сказал Матьё. «Нет, не беспокойся, жди нас в трактире». Легию и четверо других членов банды были отправлены в комиссариат Рена под охраной жандармов Матьё. Рабика увезли вместе с остальными, чтобы не вызвать подозрению прессы. Матьё, Берон, Верден и команда Адамберга вернулись в Лувьек в сопровождении охранников со щитами которые до отмены приказа продолжали обеспечивать безопасность комиссара и составили из счетов черепаху, чтобы провести его в трактир.